Об у ч и т е л и Ты должен поехать в Нью-Йорк Лама строго смотрел на своего ученика «Я ненавижу Нью-Йорк», – парировал монах Майкл Роуч. «Тем более это будет хорошая духовная работа. Ты должен там построить бизнес с нуля. Я ненавижу бизнес и не знаю, как его делать. Я монах и думал, что всю жизнь посвящу этому пути. Это еще одна духовная проработка». «Отлично. Две вещи, которые тебе придется полюбить. Нью-Йорк и бизнес. Но у меня даже нет бизнес-плана. Вот твой бизнес-план». Лама показал на «Сутру алмазного огранщика» – древний трактат, который описывает, как прийти к полному и безусловному счастью. «Если ты действительно понимаешь учения, к о т о р о е преподают в нашем монастыре, ты без проблем построишь успешный бизнес». Учитель был непреклонен. 7 долларов в кармане – алмазный бизнес, в который нереально попасть человеку с улицы. Обучение новым навыкам, работа на самых низких должностях в алмазных компаниях. Первоначальный кредит в 50 тысяч долларов. Создание компании Andin International. Спустя 11 лет продажи компании Andin International с оборотом 250 миллионов долларов в год одному из самых богатых людей в мире – Уоррену Баффету. Обучение бизнесменов тому, как, используя законы кармы и ведя этический образ жизни, удваивать ежегодно обороты своих компаний. Преподавание по всему миру. Собственный институт алмазного огранщика. Ученики в десятках стран. Мог ли тогда юный монах предположить, куда приведет его задание ламы? Мог ли он тогда увидеть, как знания о карме разлетятся по континентам, странам и городам? Мог ли он мечтать о том, чтобы древняя мудрость, которой владели избранные буддийские монахи, стала доступна современному миру? Очень важно довериться человеку, которого ты назвал своим учителем, и пойти за ним, даже если его наставления сначала вызывают сопротивление, недоумение и непонятно, для чего это все. Так и мы доверились Геше Майклу Роучу в 2012 году, назвав его своим учителем. «Было очень много вопросов к учению о карме, непонятных моментов. И до сих пор, когда мы прикасаемся к этим знаниям, у нас порой возникает ощущение, что эта философия больше похожа на сказку, чем на реальность. Но мы устали жить в реальности, где воровать и не платить налоги – это нормально, где приходилось кулаками отстаивать свои границы, решать конфликты в семье криком, где постоянно не хватало денег и уверенности в себе, чтобы начать делать по-настоящему великие дела». Нам нравилось смотреть на монаха, который смог заработать миллионы и призывал сидящих в зале сделать то же самое. Не верить ему, а проверить, как работают законы кармы. И прежде всего, проверить в денежной сфере. Нам импонировало то, что при этом не нужно уходить в монастырь, забыв о реальном мире, чтобы стать духовным. Нам откликались его идеи о том, что честность и щедрость – это причина богатства, а верность – залог счастливых семейных отношений. Умение радоваться успехам других – ракета к собственному успеху, что в мире нет конкурентов и все друг другу партнеры. Заработайте денег, создайте классного партнера, обретите здоровье, начните выполнять свою миссию. «Вам нужно применять четыре шага и вести нравственный образ жизни, соблюдая 10 этических принципов, и счастливая жизнь у вас в кармане», – призывал геше Майкл Роуч со сцены. О том, как применять четыре шага в разных сферах жизни, мы говорили в нашей книге «Как создать все из ничего». Если совсем коротко, есть универсальные действия, следуя которым вы можете добиться любой цели. Мы уже не раз довольно подробно говорили, как двигаться по четырем шагам, какие на этом пути есть тонкости и подвохи, поэтому останавливаться на этом не будем. Немного ниже мы коротко расскажем об этой технологии. Сейчас же мы предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, посвященную десяти этическим принципам, соблюдая которые вы сможете построить жизнь своей мечты. Десять ступеней в рай-ад 10 этических принципов, правила, используя которые, вы достигаете любых целей, а пренебрегая ими, становитесь несчастными. Это не морализаторский призыв быть хорошим. Кому когда-то помогали эти призывы? Мы даже хотели назвать эту книгу «10 ступеней в рай ад», потому что если постоянно нарушать 10 этических принципов, ваш ад придет к вам сюда и сейчас, не дожидаясь смерти. Еще раз, Ваш ежедневный ад наступает не потому, что кто-то захотел, чтобы вы в него попали, а потому что вы сами создали его. Как работают эти принципы, которые называются в древних текстах принципами свободы? Представьте, если бы вы были счастливы и самодостаточны. Вы бы соблюдали эти принципы автоматически? К примеру, если бы у вас всегда были деньги, вам никогда не понадобилось бы нарушать один из этических принципов, который запрещает воровство. Если бы вы были счастливы в любви и получали от своего партнера все, что хотели, страсть, нежность, понимание, заботу, хотелось бы вам нарушать другой принцип, принцип сексуальной чистоплотности и верности, хотелось бы вам изменять. Если бы у вас в жизни было все хорошо, стали бы вы подсматривать за жизнью других людей, обсуждать их, радоваться, когда у них происходят неприятности. Никто из нас не хочет быть плохим, каждый нарушает эти принципы, потому что не ощущает цельности и связи с миром. В глубине души мы думаем, что если бы были цельными, если бы кто-то великодушно пожаловал нам эту цельность, мы бы конечно придерживались этих принципов, подсознательное знание которых есть у всех. Но пока мы не цельны. то вынуждены нарушать их. Здесь подход другой. Хочешь быть счастливым и богатым, живи уже так, будто ты богат и счастлив. Живи так, будто тебе уже кто-то подарил счастье и богатство. Соблюдай эти правила.